Номер 5. Декабрь 1819 года. Майор Денисевич сидит в театре рядом с Пушкиным. Пушкин намеренно громко зевает, вертится, разговаривает со зрителями других рядов, шикает на актеров, показывая всем-всем-всем, что представление ему вовсе не нравится. Это серьезное испытание сидеть рядом с Пушкиным в театре, вне зависимости от того, нравится ему представление или не нравится. Денисевич по-отечески, но максимально строго делает внушение и Пушкин, который как раз очень любил строгие отеческие внушения, вызывает майора на дуэль. На следующий день поэт приезжает на квартиру обидчика на Галерной улице с двумя секундантами, демонстрируя серьезность намерений. Неизвестно, чем дело закончилось бы, если бы Денисевича не уговорил извиниться перед Пушкиным Иван Ложечников, будущий автор «Ледяного дома», который временно жил с Денисевичем в одном не ледяном, а каменном доме и знал обоих оппонентов. Спасибо, Иван Иванович.